Перед нами снова оказалась большая, гладкая и совершенно пустая река, напоминающая Волгу, но, пожалуй, не такая широкая. "Это не Сисипи", торжествующе сказала Бекки. Мистер Адамс тяжело вздохнул. Он дорого дал бы, чтобы эта река носила другое название, но сомнений не было. Уже показался мост знаменитый новый серебристый мост с боковыми дорогами для автомобилей и центральной частью, предназначенной для поездов. Опять американская природа и американская техника соревновались друг с другом в могуществе. Самую длинную реку в мире пересекал самый длинный в мире мост на быках. Он был открыт только 5 дней тому назад. Строился 3 года и стоил 15 миллионов долларов. За мостом началась широчайшая автострада. Показались коттеджи. Мы въезжали в Нью-Орлеан. Нью-Орлеан можно было бы назвать американской Венецией. И битён подобно Венеции стоит на воде. Если бы только многочисленные его каналы не были упрятаны под землю. Город широко распространился на низменном перешейке между Миссисипи и озером Помчерт-Рейн. От места впадения Миссисипи в мексиканский залив до города 90 миль Ближе к заливу не нашлось ни одного местечка, где можно было бы построить город. Но и там, где он построен, почва представляет собой наносную и листую глину. Город всегда страдал от наводнений и лихорадок. Вода, которая принесла ему богатство, одновременно сделала его несчастным. В течение всей своей жизни город боролся с самим собой. Боролся с почвой, на которой он построен, и с водой, которая его окружает со всех сторон. Борется он и сейчас. Но главное уже сделано. Поншертрейн, отдалён от города бетонной набережной, которая спускается к озеру ступенями. Подступы к городу на много миль покрыты системой плотин, по которым проходят безукоризненные автострады. В многолетней борьбе человека с природой победителем вышел человек. Город распланирован необыкновенно просто. Улицы, идущие параллельно реке, повторяют изгиб, который река делает в этом месте и имеют форму полумесяца. Их пересекают улицы совершенно прямые и очень длинные. Под одной из них, расположенной примерно в центре города, скрыт самый большой канал. В честь этого невидимого канала названа и сама улица Canal Street. Это главная улица. Она делит город на две части: французскую Нерешливую, как старый Париж, с узкими улочками, маленькими аркадами на тонких деревянных столбах, лавчонками, невзрачными на вид ресторанчиками с первоклассной французской кухней, портовыми кабаками, булыжниками и уличными прилавками, заваленными овощами и фруктами, красота которых особенно выделяется благодаря соседству грязи и выплеснутых прямо на улицу помоев. и новую американскую часть, которая ничего не прибавляет к уже известному читателям облику американских городов. Когда-то Луизиана принадлежала Франции, и Нью-Орлеан был основан французами. Трудно сказать, насколько в Нью-Орлеане сохранился французский дух, но на Каналь-стрит выходят улицы Дофина, лузы, рояль и есть даже ерсейские поля. А в старом городе в ресторанчике Арно подают такое кофе, какого уж наверно не найти во всей Америке. Город лежит на метр с лишним ниже уровня реки. В нём нет ни одного сухого места, где можно было бы хранить умерших. Где только не пробуют рыть землю, обязательно находят воду. Поэтому люди здесь всегда хоронили на манер древних египтян в саркофагах над землёй. Мы отправились на кладбище, которое расположено во французском городе и некоторое время бродили по этому скучному и белому городку мёртвых. Четырёхугольные гробницы, сложенные из кирпича и побелены. Гроб вставляется в переднее отверстие, которое затем закладывается кирпичами. Над одной гробницей надстраивается вторая, иногда третья. По своей кирпично-двухэтажной скуке кладбище напоминает маленький американский город. Есть даже свой Майн-стрит. С кладбища мы пошли в фотографический магазин, чтобы починить аппарат.